Набросав план местности и расспросив взятых с собой кучеров о положении, в котором была найдена Ольга, мы поехали обратно, чувствуя себя несолоно хлебавшим. Когда мы исследовали место, в движениях наших посторонний наблюдатель мог бы уловить лень, вялость. Быть может, движения наши отчасти были парализованы тем обстоятельством, что преступник был уже в наших руках, и, стало быть, не было надобности пускаться в лекоковские анализы. Возвратившись из леса, Полуградов опять долго умывался и одевался, опять требовал теплой воды. Покончившись с туалетом, он изъявил желание допросить еще раз Урбенина. На этом допросе бедный Петр Егорыч не сказал ничего нового. Он по-прежнему отрицал свою виновность и ни во что не ставил наши улики. «Я даже удивляюсь, как это можно меня подозревать», — сказал он, пожимая плечами. — Странно. Не наивничайте, любезнейший, сказал ему полуградов. Напрасно подозревать никто не станет, а если подозревают, так значит имеют на то причины. Да какие ни были бы причины. Как бы ни были тяжелы улики, но надо же ведь рассуждать по-человечески. Не могу я убить, понимаете? Не могу. Стало быть, чего же стоят ваши улики. Ну, махнул рукой товарищ прокурора.